Я никогда не видела этой особы, и потому любопытствуя знать, что она могла говорить на мой счет, я попросила мадемуазель Калло сообщить мне предмет спора, и из ее слов заключила, что гувернантка, несомненно, повторяла слышанное ею в доме графа Шувалова. Она утверждала, что я намерена провести моего сына в фавориты и внушая ему честолюбивые замыслы, но что достаточно только огласить подобные планы, чтобы они никогда не осуществились бы». Мадемуазель Калло, которую я постоянно видела в мастерской Фальконета в Петербурге и у себя в доме, прожив долгое время в России, умела оценить меня и знала, что мои принципы не позволяли мне, ни как постороннему человеку, ни тем более как матери, проводить князя Дашкова в фавориты. Я всегда чуждалась и тех, которые были у Екатерины Великой, делавшие мне честь иногда стеснять себя для меня во многих случаях. «Действительно, Ее Величество, даже когда мы оставались втроем с фаворитом, обращалось с ним при мне как с генералом, пользующимся Ее доверием и уважением». Слова мадемуазель Калло повергли меня в сильное волнение. «Само собой, разумеется, что меня тревожил не страх, что мой сын не попадет в фавориты, а опасение, что настоящий фаворит, боясь соперничества сына...» «Будет тормозить его службу и даже вовсе удалит его от императрицы под тем предлогом, что я питаю оскорбительные для ее величества замыслы. Мое беспокойство было тем более простительное, что я уже испытала на себе могущество фаворитов, прикрывавших свое честолюбие личной любви». Мадемуазель Кало удивилась моему волнению, но когда я объяснила ей, в чем дело, она нашла его вполне естественным и искренне сочувствовала мне – Мою тревогу увеличивало еще то обстоятельство, что я все еще не получала ответа от Потемкина, а я, сознаюсь, была настолько тщеславна, что думала, что, несмотря на небрежность Потемкина, он не посмел бы так поступить со мной, если бы не был убежден в своей безнаказанности и в равнодушии императрицы ко мне. Тотчас по уходе мадемуазель Калло я послала сказать Мелиссина, что желала бы переговорить с ним и прошу его зайти ко мне сегодня вечером». Я сообщила ему мою тревогу, которую он, однако, значительно облегчил. «Напрасно, княгиня, вас тревожит эта сплетня», — ответил он. «Источник ее известен. Я могу засвидетельствовать, с каким негодованием вы отвергли в Брюсселе эту мысль, высказанную князем Орловым. Впрочем, вы сейчас же можете совершенно уничтожить значение слов графа Андрея Шувалова. Он повторяет их за князем Орловым, сказавшим их в моем присутствии за обедом у Шувалова». Он объявил себя даже готовым держать пари, что князь Дашков будет фаворитом, сообщая это конфиденциально Самойлову. «Самойлов был у меня сегодня. Он намеревается зайти к вам. Если вам угодно, я также приду, и, сделав вид, что вы мне ничего не говорили об этой глупой сплетне, когда вы заговорите о ней, я просто расскажу все, что знаю о ней, как очевидец сцены в Брюсселе». Я последовала совету Мелиссина. На следующий день я сказала Самойлову, как я была неприятно поражена накануне, узнав, что какая-то нелепая мысль Орлова получила распространение и могла повредить служебной карьере моего сына. Самойлов уверил меня, что как Орлов, так и Шувалов, несмотря на свой поэтический талант, нередко высказывали необыкновенные мысли, с которыми никто не мог согласиться. Но как же сделать известным, где следует, что этот план составляет измышление князя Орлова и, к несчастью, попал на язык Шувалову, как мне объяснить, не делая сплетен, недостойных и императрицы, и меня, что я не только не строю столь нелепых планов, но и прихожу в ужас от того, что они зародились в голове Орлова. «Императрица знает вас слишком хорошо, княгиня», — ответил Самойлов, — «чтобы поверить этому. Впрочем, я вернусь в Петербург за год до вашего возвращения туда». Если вы позволите, я передам все, что слышал сейчас, моему дяде Потемкину, и буду счастлив доказать на деле все мое уважение и благодарность к вам и вместе с тем предупрежу князя о том, что на вас возводят эту клевету». Я поблагодарила его за участие и согласилась на его предложение, но не могла не высказать, что не привыкла к тому, чтобы мне отвечали на мои письма ввиду того, что даже коронованные лица относились ко мне иначе. Самойлов с живостью ответил, что Потемкин не мог не ответить мне, и письмо его, вероятно, затерялось. Самойлову хотелось видеть модели и планы укреплений, которых нельзя было осмотреть без особого разрешения от двора. Шувалов целых восемь месяцев все обещал ему достать разрешение. Я объявила ему, что мной уже получено позволение для моего сына, и что на следующий день он может вместе с ним пойти их смотреть».